Глава седьмая. Неожиданное чудо. Я старалась двигаться перебежками, как самый настоящий лазутчик в тылу врага. Конечно же, я совершенно не боялась, что наткнусь на Клайна, встречу с которым пропустила из-за маскарада. Тут же засунула подальше мыслишки о том нахале, который... Нет, забудь о нем, Шиа, как о страшном сне. Лайхорн. Попалась. Ну что за невезение? Клайн, чего тебе? Медленно развернулась к нему лицом. «В библиотеку. Живо. Хотя, если тебе очень хочется, можем и ко мне пойти». Пошлавато ухмыльнулся он. «С каких пор он делает такие намеки мне? Иди, слезни попов на болоте лови». Только собралась уходить, как на горизонте появился вездесущий эльф. И что-то мне подсказывало, что он своего не упустит. Стоит мне уйти, расскажет Клайну обо всех моих шалостях. «Хорошо». «Пошли в библиотеку», — ошарашила герцогёнка резкой сменой мнения. И, конечно, потопала туда первой, стараясь даже не смотреть в сторону сеаля. Можно было бы пройти через двор, подышать свежим воздухом. Но, как представила, что все увидят меня с этим рядом, то тут же направилась к порталу. Магия никогда не бывает лишней. «Лайхорн, ты меня пугаешь». Я аж подпрыгнула, так ушла в свои мысли, что не заметила как Клайн догнал меня, наклонился и прошептал почти в самое ухо. «Как не терпится оказаться со мной наедине?» «Себастьян! Хорошо, что у портала никого не было. Иначе быть сплетнем слишком уж голос на мой обычно не походил. Ты даже и представить себе не можешь!» С придыханием, не отрывая от него влюбленного взгляда, произнесла я. «Сколько дней я мечтала! Думала о тебе, не спала!» Он напрягся, не отрывая от меня глаз, но я добила. «Как же я хотела, чтобы ты исчез из моей жизни, придурок озабоченный!» «Лайхорн, ты меня пугаешь», — повторил он и отступил. Я прошла в портал, даже не думая, что у него там в голове такое могло осесть. Который день прихожу в библиотеку, а тут пусто. Не нравится мне все это, но, с другой стороны, можно спокойно заниматься, зная, что никто не потревожит. «Ну, и что ты знаешь о щите?» Я устроилась за столом так, что Клайну пришлось сесть напротив меня, хотя он и порывался занять место рядом. «Немного, но достаточно, чтобы понять, что мы вылетим из академии». «Хм, а чего это Клайна потянула на сопли? Вроде бы он считал себя нереальным героем, способным на подвиги. И тут такое». «Как хорошо, что ты в нас веришь», — съязвила, открыв учебник. «Мне нельзя вылетать». «Я должен отучиться!» «А мне как будто можно!» «Да ладно тебе!» Отмахнулся он, перетягивая учебник к себе поближе. «Ну, выйдешь замуж за булочника!» «Эле, кто там еще в вашей дыре есть?» Улыбнулась ему по-доброму, старательно запихивая поглубже желание впечатать в него заклинанием пострашнее. «Тогда и я не понимаю, чего ты так переживаешь? Женишься на какой-нибудь сиятельной дурочке!» Будешь ей слюнки подтирать, до да детишек строгать. Кажется, основная функция правителя — обеспечить наследников». Клайн скривился, но промолчал. «Я что ли по больному ударила?» «Хм, ну мне ничуть не жаль». Отобрала у него книгу. Все равно он страницы бездумно переворачивал. «Так, для счета нужно два мага. Вычисление, М Да. Сколько у тебя лу?» Он равнодушно пожал плечами. 8,8, Может быть, 9. Давно не измерял». Я прикинула в уме и поняла, что пока нам бессмысленно делать хоть что-то. Я не знаю свой точный уровень. А без этого только делов натворим. А щит не построим. «Ладно, измеришь свой уровень. Встретимся завтра. А пока выучи технику безопасности». И начала собираться. «Дел у меня других, что ли, нет, кроме как с ним сидеть?» «Лайхорн, стой!» А я почти выбралась из библиотеки, спасаясь от неприятного вопроса, когда он его таки задал. «А у тебя сколько, Лу?» «Как-то не афишировала я раньше свой резерв. На занятиях профессора прямо об этом почти не спрашивают. Замеры раз в год производят и в личное дело заносят». Открыла сначала дверь, чтобы сбежать побыстрее, и ответила. «Когда поступала, было восемь. Сколько сейчас, не знаю. Давно не мерила». И сбежала, чтобы герцогский сыночек не почувствовал моей издевки. Иметь уровень магии, как у пекарской дочки, это тот еще удар по самолюбию. Бежала я через двор, а портал это сразу не подумала. Хотя там бы он меня быстрее догнал. Сейчас по лестнице в саму академию, потом через большой портал в общежитие и очень быстро в свою комнату. Эсси его не пустит, а до завтра глядишь и остынет. Лайхорн. Его крик заставил прибавить скорости. «Шиа!» А вот этот голос разом лишил сил. Я замерла, обернулась и не поверила своим глазам. Как он здесь оказался? Как? На меня ласково смотрел, сияя белозубой улыбкой тот, кого я не ожидала увидеть. «Дир!» — бросила книги, которые прижимала к груди. Мне стало просто не до них и рванула к нему. Но как? Неужели это и есть та самая скорая встреча, которую он мне обещал. Оказалась в родных объятиях, сама не понимая как, и расслабилась. Даже не представляла, в каком было напряжении и как сильно скучала по нему. «Малышка, я никуда не денусь, можешь так сильно не сжимать», засмеялся он. «Я настоящий». «Ага», мне не верилось. Хотелось пощупать его еще, чтобы точно убедиться в этом. Он не рассказал мне, сделал... Самый настоящий сюрприз. Все те два года, что уже проучилась, Дир ни разу не приезжал меня навестить. И вдруг такое. «О, Лайхорн, так я был прав насчет булочника», вторгся в мою личную сказку противный голос Клайна. «Иди ты, к попом». Ругаться при Дире мне не хотелось, но мой парень и сам все понял. Обнял сильнее, передвинул немного в сторону так, чтобы лучше видеть нарушителя нашего спокойствия, и спокойно ответил. «Если вам, господин, нечем больше заняться, то я могу обеспечить интересное времяпрепровождение в лекарском корпусе». Клайн усмехнулся, встал, расставив ноги пошире, словно говоря, что никуда отсюда не двинется. «Какие нынче смелые пошли булочники, да, пекарская дочка?» «Он явно хотел задеть меня побольнее, но сейчас мне было на него плевать». «Шиа!» Дир улыбнулся мне. «Ты можешь отойти немного в сторону? Мы с этим господином просто поболтаем». «Тогда уж обращайся ко мне, ваша светлость», — заявил Клайн. «На нас уже начали обращать внимание, а мне этого не хотелось. Вот же гадский герцененок! Специально устраивает сцену». «Да, ваша светлость. Ну что ж». Дир отодвинул меня, отвесил шутовской поклон и решил представиться. «Лорд...» «Дирвен Сартас, ингар алмазного дворца князя Рудона». Он тоже говорил громко, втягивая меня в будущую паутину сплетен. Но вот Клайн, услышав, кто такой Дир, сначала посмотрел на меня, долго так и с недоверием, и уже потом представился сам. «Будущий герцог Клайн». Дира это, конечно же, не напугало. «И что же вы, будущий герцог Клайн, хотите от моей невесты?» Я вздрогнула. «Невестой меня именовали крайне редко». «Уже ничего. Счастливой вам совместной жизни!» И резко развернувшись, он направился обратно в библиотеку. «Странно все это». Шия, вот чего ты с ним не поделила?» Неожиданно устало спросил Дир. «Такого вопроса я не ожидала, да и прозвучал он крайне неприятно. Но все же я решила ответить. «Магии у меня больше, чем у него, вот и бесится». Снова подступила к своему жениху и обняла его. Соскучилась ведь так, что сил больше нет. И всё. Он, мне кажется, не поверил. И тогда я решила чуток приврать. Хуже-то точно не будет. Но мы еще в напарниках с ним, а он... Я поднялась на цыпочки, чтобы совсем тихо прошептать. А он вроде как в меня чуточку влюблен. Я думала, что Дир посмеется, но он напрягся. «Сын герцога Клайна влюблен в тебя?» Прозвучало даже зло, но уже через мгновение мой жених широко улыбнулся. «А ты у меня выросла уже. Кавалеров пачками собираешь. Того и гляди, и на балах начнешь блистать». Я вздрогнула, вспомнив прошлый вечер. «Да, на балах блистать. А ты давно в городе?» Дир замялся и отвел глаза. «Со вчерашнего дня. Прости, нужно было сразу к тебе». Но я здесь с родителями и... «Ты был на вчерашнем балу?» «Почему-то мне казалось важным узнать ответ. Ведь тот, с кем я танцевала, был мне определенно знаком». «Да, но, Шиа, не подумай ничего плохого». «Так это ты, господин маг!» Я ткнула его пальцем в грудь, не слушая оправданий. «Это из-за тебя чуть не пострадало, устроив этот дурацкий фейерверк?» На пару секунд замерла, подумав, что он мне не ответит. Но вот на губах моего жениха снова появилась улыбка. Он подтянул меня к себе. «Конечно. Значит, я танцевал с тобой?» «Ага. И флиртовал, негодник». Было немного обидно, но это же бал Балмаскарад. Там все играли роли. Даже я притворялась не тем, кем являюсь. Обижаться на него бессмысленно. Вокруг нас сновали студенты даже парочка профессоров прохаживалась, словно пытаясь подслушать, что тут такого интересного происходит и можно ли будет об этом посплетничать. Эх, надеюсь, что меня не будут дергать. Пусть сами придумывают и сами рассказывают, а я в сторонке посижу. «Дир, а что тебя в сетар привело?» «Родителей сопровождаю, у них здесь дела». «А как же учеба? не поняла я. «У нас увольнительная». Весь учебный корпус освобожден от занятий и учений на неопределенный срок. Я встревожилась. Никогда такого не было. «Но из-за чего?» «Так князь же умер», — удивленно ответил Дир. «Пока не выберут нового, никто не знает, как быть». «Вот тебе и новость». Я так погрузилась в свои собственные переживания, что перестала следить за тем, что происходит вокруг. Стало очень грустно. Конечно, старый князь совершал не только хорошие, но все равно был человеком честным и справедливым. «И что теперь будет?» — спросила Удира. Он равнодушно пожал плечами. «Магия Рудона выберет следующего князя, как всегда. Шиа, я понимаю, мы с тобой только встретились, но мне уже пора». Я всхлипнула, расставаться не хотелось. И тогда он легко приподнял мой подбородок пальцами и очень нежно поцеловал. «Не расстраивайся, слышишь? Если смогу, то еще раз зайду. Я буду ждать». «Знаю, девчонки смотрели на меня с завистью, не могли понять, как такая, как я, отхватила себе такого, как он. С первого же взгляда видно, что это боевой маг, а не пустышка. Да и мои однокурсники, собравшиеся на полигон, тоже не скрывали удивления. Конечно, грустно, что я вот так в одночасье стала заметна. Но не всегда же вам прятаться» госпожа пекарская дочка.